Глава 7. Июль 10 дня. Окликнули брик, идущий из Рио-де-Жанейро в Норфолк. На море небольшой туман, с востока дует легкий встречный ветер. Сегодня умер Хартман Роджерс, которого 8 числа после «Стакана Грога» схватили судороги. Роджерс был сторонником Кока, причем именно на него Петерс полагался более всего. Он поделился с Августом подозрением, что помощник капитана отравил беднягу и что в скорости придет и его черед, если он не будет на стороже. Теперь в его группе оставались только он, Джонс и Кок, тогда как в другой группе было пятеро. Он заговорил было с Джонсом о возможности отстранить помощника от командования судном, но поскольку план был встречен холодно, не стал распространяться на эту тему и уж, конечно, не обратился к Коку. Хорошо, что он был так благоразумен, ибо после полудня Кок объявил о решении примкнуть к группе помощника и окончательно взял его в сторону, а Джонс, поссорившись из-за чего-то с Петерсом, в пылу пригрозил, что расскажет о его намерениях помощнику. Теперь мы не могли терять ни часа, и Петерс решительно предложил во что бы то ни стало попытаться захватить судно, если, конечно, Август поддержит его. Мой друг тут же заверил его, что ради этого готов участвовать в любом предприятии, и, посчитав, что настал удобный момент, сообщил о моем пребывании на судне. Полукровка скорее был обрадован, нежели удивлен этим открытием, потому что совершенно не полагался на Джонса, которого считал уже сторонником помощника капитана. Они сразу сошли вниз. Август позвал меня и познакомил с Петерсом мы решили что не посвящая джонса в наши замыслы попытаемся при первой возможности захватить судно в случае успеха мы направимся в ближайший порт и издадим брик властям. измена сторонников петерса нарушила его планы отправиться в тихий океан, поскольку это путешествие невозможно предпринять без команды и он рассчитывал либо на оправдание в суде по причине невменяемости либо если его все таки сочтут виновным на прощение надеясь на наше с Августом ходатайство. Наши переговоры были прерваны командой. «Все наверх! Паруса убрать!» И Август с Петерсом выскочили на палубу. Команда по обыкновению была почти вся пьяна, и прежде чем успели как следует убрать паруса, бешеный шквал опрокинул брик на бок. Затем, однако, судно выпрямилось, хотя и зачерпнув немало воды. Едва на борту привели все в порядок, как обрушился еще один шквал, И за ним тут же еще один, не причинив, правда, никакого вреда. Похоже было, что надвигается буря, которая и в самом деле скоро налетела с яростной силой с севера и запада. Паруса были прилажены наилучшим образом, и судно легло, как положено в дрейф, под глухо зарифленным фоком. По мере приближения ночи ветер еще более усилился, вызвав огромную волну. Петерс с Августом пришли на бак, и мы возобновили наши переговоры. Мы решили, что настал самый удобный момент – осуществить наши планы, потому что сейчас никому не придет в голову ожидать нападения. Брик уверенно лежал в дрейфе, и до наступления хорошей погоды не возникнет необходимости маневрирования. А затем, если наша попытка увенчается успехом, мы могли бы освободить одного-двух матросов и с их помощью добраться до суши. Главное затруднение заключалось в большой несоразмерности сил. Нас было только трое, тогда как в кают-компании девять человек. Все оружие на судне также находилось в их расположении, за исключением пары небольших пистолетов, которые Петерс спрятал на себе, до огромного морского тесака, который он носил на поясе. Кроме того, судя по некоторым признакам, таким, например, как отсутствие на обычных местах топора или гандшпука, Мы имели основания опасаться, что помощник капитана питал кое-какие подозрения, по крайней мере по отношению к Петерсу, и он не упустит возможности так или иначе отделаться от него. Словом, наше решение не должно быть чересчур поспешным. Шансы были слишком неравны, так что мы не могли приступить к осуществлению наших планов, не соблюдая величайшей осторожности. Петерс предложил следующее. Он выйдет на палубу, вступит в разговор с Вахтенным и, улучив момент без особого труда и не вызывая переполоха, сбросит его за борт. После наверх поднимаемся мы, чтобы раздобыть на палубе какое-нибудь оружие, а затем мы все трое блокируем дверь кают-компании, прежде чем там окажут сопротивление. Я возражал против этого предложения, ибо не допускал мысли, что помощник... Человек весьма хитроумный во всем, что не касалось его нелепых суеверий, так легко попадется в ловушку. То обстоятельство, что на палубе вообще был вахтенный, само по себе убедительно свидетельствовало, что он настороже, поскольку обычно во время штормового дрейфа вахтенного на палубе не ставят, если, конечно, не иметь в виду суда, где соблюдается поистине железная дисциплина. Так как мой рассказ адресован преимущественно, если не полностью, людям, которые никогда не ходили в море, очевидно полезно описать, что происходит с судном при таких условиях. Ложаться в дрейф или, как говорят моряки, дрейфуют для разных надобностей и осуществляется это разными способами. В умеренную погоду в дрейф ложаться часто только для того, чтобы остановить судно или дождаться другого судна или чего-нибудь в этом роде. Если при этом судно несет все паруса, то часть их поворачивают другой стороной, то есть обстенивают, и судно останавливается. Но сейчас речь идет о необходимости лечь в дрейф во время шторма. Это делается при сильном противном ветре, когда нельзя поднять паруса без риска опрокинуться, а иногда даже при нормальном ветре, когда волнение слишком велико, чтобы идти по ветру. Если идти по ветру при тяжелой волне, То на судне неизбежны повреждения из-за того, что валы захлестывают корму, а нос глубоко взрывается в воду. К этому маневру прибегают лишь в случаях крайней необходимости. Когда судно дало течь, то его напротив часто пускают по ветру, даже при большой волне, ибо при дрейфе корпус испытывает такое давление, что пазы расходятся еще больше. Кроме того, необходимость поставить судно на Форде Нередко возникает в тех случаях, когда порывы ветра настолько сильны, что рвут в клочья парус, поставленный для поворота против ветра, или когда нельзя совершить этот важнейший маневр из-за огрехов при постройке судна и по каким-нибудь иным причинам. Суда ложатся в дрейф по-разному, в зависимости от конструкции. Некоторые лучше всего осуществляют этот маневр под фоком и, на мой взгляд, этим парусом чаще всего и пользуются. Большие суда с прямым парусным вооружением имеют для этой цели особая паруса – штормовые стаксели. В зависимости от обстоятельств ставят только кливер. Иногда кливер и фок, или фок, взятый на два рифа, а нередко и кормовые паруса. Иные считают, что наилучшим образом подходят для дрейфа фор-марселя. Дельфин обычно ложился в дрейф под глухо зарифленным фоком. Когда судно ложится в дрейф, то нос его... Приводят к ветру лишь настолько, чтобы парус, под которым совершается маневр, забрал ветер. Затем его обстенивают, то есть ставят диагонально к ветру. После этого нос ставится в нескольких градусах от направления, откуда дует ветер. И наветренная скула судна принимает на себя главный напор волн. В таком положении хорошее судно благополучно выдержит любой шторм, не зачерпнув ни капли воды и не требуя дальнейших усилий команды. Руль в таких случаях обычно закрепляют, хотя это не обязательно, ибо никакого влияния на судно, лежащее в дрейфе, он не оказывает. Лучше даже вообще не крепить штурвал, дабы руль имел возможность играть, и тогда его не сорвет под ударами сильных волн. И пока парус держит, хорошо рассчитанное судно, как живое разумное существо, сохранит устойчивость при любом шторме. Опасность возникает лишь в том случае, если ветер все же разорвет парус на куски. Тогда судно отваливает от ветра и, встав бортом к волнам, оказывается во власти стихии. И единственный выход – потихоньку развернуть судно на Форде Винт и тем временем поставить дополнительный парус. Некоторые суда могут лежать в дрейфе вообще без парусов, но полагаться на такие суда в море не следует. Вернемся, однако, к нашему рассказу. Итак, Помощник капитана не имел обыкновения ставить на палубу вахтенного во время штормового дрейфа, и отступление от этого правила, в совокупности с фактами исчезновения топоров и ганшпугов, убеждало, что бундовщики были на стороже, и нам не удастся захватить их врасплох, как предлагал Петерс. И все же что-то надо было предпринимать, причем не откладывая. Коль скоро против Петерса возникло подозрение, то с ним не замедлят расправиться при первом же удобном случае, а таковой наверняка найдут, как только стихнет шторм. Август высказал предположение, что если бы Петерсу удалось под каким-нибудь благовидным предлогом сдвинуть якорную цепь с крышки люка в кают-компании, то мы могли бы через трюм проникнуть внутрь и неожиданно напасть на противника. Однако подумав... Мы пришли к убеждению, что при сильной качке попытка такого рода обречена на неудачу. Наконец, мне, по счастью, пришла в голову мысль сыграть на предрассудках и нечистой совести помощника-капитана. Напомню, что два дня назад одного из матросов Хартмана Роджерса схватили судороги. Это случилось после того, как он выпил стакан Грога, и нынче утром он умер. Петерс уверял, что Роджерса отравил помощник капитана, и что у него есть на этот счет неопровержимое доказательство, которое он, однако, несмотря на уговоры, отказался сообщить нам. Впрочем, этот своенравный отказ вполне соответствовал особенностям его характера. Трудно сказать, имел он действительно основания подозревать помощника капитана или нет, но мы с готовностью присоединились к его мнению и решили действовать соответствующим образом. Роджерс скончался в страшных мучениях около 11 часов утра, и через несколько минут после смерти труп его являл такое ужасное и отвратительное зрелище, какого я, пожалуй, вообще никогда не видел. Живот у него вздулся, как у утопленника, несколько недель пробывшего в воде. На руки тоже было страшно смотреть, а уменьшившееся в размерах сморщившееся лицо было бело как мел, и поэтому... Особенно выделялись на нем два или три багрово-красных пятна, подобные тем, какие бывают при рожестом воспалении. Одно из них тянулось наискось по всему лицу, полностью прикрыв глаз точно повязкой из темно-красного бархата. В таком состоянии в полдень труп вынесли на палубу, чтобы выбросить за борт. Однако тут он попался на глаза помощнику капитана, и тот... Либо почувствовал угрызение совести, либо, подавленный ужасом от такого страшного зрелища, приказал зашить тело в паручиновую койку и совершить обычный ритуал погребения в море. Отдав распоряжение, он спустился вниз, словно желая избежать вида своей жертвы. Пока матросы делали то, что им было приказано, налетел яростный шторм, и они отложили погребение. Брошенный труп смыло к шпигатам у левого борта, где он и провалялся до того времени, о котором я говорю, перекатываясь с места на место при каждом сильном крене. Договорившись, как действовать, мы, не теряя времени, принялись за осуществление нашего плана. Петерс вышел на палубу, где его, как мы и ожидали, остановил Аллен, которого, по всей очевидности, и поставили здесь, единственно, чтобы следить за тем, что происходит на полубаке. Судьба негодяя решилась мгновенно, и безо всякого шума, беспечно, словно бы в намерении поболтать, приближившись к Калину, Петерс схватил его за горло и, прежде чем тот успел вымолвить хоть слово, перекинул за борт. Потом Петерс позвал нас с Августом, и мы присоединились к нему. «Первейшей нашей заботой было чем-нибудь вооружиться». Хотя действовать приходилось с величайшей осмотрительностью, ибо не ухватившись за что-нибудь, на палубе нельзя было находиться и секунды, а всякий раз, когда нос судна зарывался в воду, по палубе перекатывались огромные валы. Кроме того, мы должны были спешить, ибо каждую минуту сюда мог подняться помощник капитана и поставить людей к помпам, поскольку Брик, должно быть, быстро набирал воду. После тщательных поисков мы, однако, не смогли обнаружить ничего более подходящего, чем две рукоятки от помпы. Одной рукояткой вооружился Август, другой — я. После чего мы сорвали с Роджерса рубашку, а труп столкнули в воду. Затем мы с Петерсом сошли вниз, а Август встал на страже на том самом месте, где находился Аллен, повернувшись спиной к трапу, ведущему в кают-компанию, и если кто-нибудь из бандитов поднялся бы на палубу, Он легко принял бы его, завахтенного. Оказавшись в каюте, я стал преображаться в мертвого Роджерса. Весьма помогла в этом рубашка, снятая с трупа, так как это была какого-то особого покроя, ни на что не похожая блуза из синей трикотажной ткани с широкими поперечными белыми полосами, которую погибший носил поверх другой одежды. Облачившись в нее, я засунул под низ простыню и таким образом соорудил себе фальшивый живот, вполне смахивающий на отвратительное вздутие трупа. Распухшие конечности я сделал, натянув на руки пару белых шерстяных перчаток и набив их случайно валявшимися здесь тряпьем. Затем Петерс натер мне лицо мелом и намазал кровью, взятой из пореза на пальцы. Кровавая полоса Закрывавшая глаз, довершала грим и придавала ему ужасающий вид.